Глава 13. Ольга очень тщательно готовилась к этому свиданию. Она понимала, что сегодняшняя вечерняя встреча плавно перетечёт в ночь. Она должна, просто обязана утешить несчастного вдовца. На этих мыслях шкадливые улыбки трогали её губы, а в глазах загорался огонь. Глеб Владимирович должен остаться ею доволен. Понять, что его покойная жена ни в какое сравнение не идет с нею, молодой, эффектный, стройный, плевать ей на их совместно прожитые годы и на скорбь, которую он то ли умело разыгрывает, то ли в самом деле испытывает. Он должен перестать хмуриться и сидеть рядом с ней с отсутствующим видом, отвечая не в попад. Она теперь поселится в его мыслях и сердце, а не старая грузная тётка, скармливающая ему по утрам ненавистные бутерброды с козьим сыром. Он рассказал. Именно по этой причине она уже в пятый раз проводила бритвенным станком по идеально гладкой ноге. Трогла её ладошкой и довольно улыбалась. Кожа была шелковистой, как и везде на теле. Ольга провела весь день, готовясь. Теперь оставалось подобрать правильный наряд. Он не должен быть сложным для Глеба. Никаких лишних застёжек и крючков. Всё просто: подошёл, тронул, разделал, уложил в постель, сделал своё дело и вуаля. Она женщина Власова. А там и до Сакса недалеко. У Шоле постарается, чтобы он не затянул с оформлением их отношений. Она не такая, не из тех женщин, которых матросят и бросят. Оля открыла шкаф и перебрала платья, висевшие на вешалках. остановила свой выбор на лёгком шёлковом сарафане без бретелек. Он держался выше груди на слабой резинке. Оле признаться, его не любила. Приходилось всё время поддёргивать сарафан, чтобы он не сползал, но для сегодняшнего свидания это то, что надо, и цвет шёлка ей невероятно идёт. Да, Глеб должен остаться доволен. Звонок в дверь прозвучал как раз в тот момент, когда она примеряла к сарафану босоножки на тонком каблучке. Оля, не торопясь, застегнула ремешки и шагнула к двери. Она не стала смотреть в глазок. В выходной день, да еще в это время суток, кто осмелится ее обидеть? У соседей дверь не закрывается, внуки Софьи Павловны сноют туда-сюда, а за ними следом и их родители. Жанна, другая соседка, без конца выбегает на лестничную клетку покурить. Курит аккуратно, чуть не по пояс высовываясь в окно. Дым не тянет внутрь, и они не против её дурной привычки. И стоило смотреть в глазок, она никогда в выходной так не делала. Оля открыла дверь и изумлённо ахнула. Глеб? Ты? Но она отступила на пару метров. Он вошёл, но пройти не подумал. привалился плечом к стене, глянул на неё больными глазами. Оля, нам надо поговорить, произнёс слабым, неуверенным тоном. Проходи, поговорим. Она ласково улыбнулась, покуда радуясь, что встретила его во всеоружии: босоножки, платье, макияж, причёска. Всё как задумано. Она произвела на него впечатление. Он сразу прошёлся по ней жадным взглядом. она не слепая, заметила. Нет. Я не стану проходить. Вдруг произнёс он почти шёпотом и даже, как ей показалось, всхлипнул. Почему? нахмурилась Оля. Глеб, я что-то пропустила? Что случилось? Он даже отшатнулся, больно стукнувшись головой о входную дверь и посмотрел на неё как на ищадие. Ты Ты не понимаешь, что, али ничего? Оля, завопил он тонким пронзительным голосом. У меня убили жену, мою Инку, с которой я по гарнизонам впроготь. Я весь день на полигоне, а она в крохотной комнатки уют мне создавала, супчики варила вкусные. Где брала продукты, до сих пор не пойму. Когда сын родился, она ночей не спала и днём одна всё терпела. Никаких жалоб, только любовь и забота. Он поднёс к лицу ладони, прижал их к щекам и взрыдал, без конца выкрикивая имя своей жены. Упс, какого хрена, как говорится. Ей захотелось зареветь вместе с ним, но не по его покойной жене, а по своим несбывшимся надеждам. Все её планы летели к взлу под хвост, и только потому, что этот старый пень вдруг расчувствовался. вспомнил, что его жену убили. Как, блин, трогательно. Нет, не поэтому. С его минутной слабостью она бы ещё как-то управилась. Ольга просто словно прозрела, в упор рассматривая съёжившегося от горя рыдающего старика. Она дура что ли совершенно? На кого поставила? На эту развалину? Он станет вот так постоянно соплями давиться, а ей что делать? А если вдруг сляжет Ей из-под него утки выносить. Ой, ну и дура. И хорошо, что всё так, а не иначе. Уходите, Глеб Владимирович потребовала Ольга ледяным тоном, решив всё же его наказать хотя бы за то, что потратил свой выходной на сборы. Могла бы, между прочим, уехать за город. Там база отдыха открылась, невообразимо шикарная. Она нашла рекламную брошюру у себя в почтовом ящике и даже звонила туда. Цены пока не взвинтили, вполне приемлемо. У нас бассейн с подогревом на улице, второй в помещении на случай непогоды, щебетала менеджер по телефону. Питание по системе всё включено, массаж пока в стоимости номера и бронь без предоплаты. Приезжайте. Она отказалась от перспективы шикарно отдохнуть из-за этого смарчка. Ради своих безумных планов стать его женой. Зачем? Зачем ей это нужно? Уходите, повысила она голос. Мы с вами больше не знакомы. Оля, Валенька, ты меня не так поняла. Я просто не могу пока, так не могу. Жена погибла, а я во все тяжки. Это неправильно. У меня траур, а я Уходите, уходите взвизгнула она. И я могла бы напомнить вам, Глеб Владимирович, что наши отношения инициировала не я. Она просунула руку за его спину, нашарила замок и повернула, намереваясь вытолкать старика из своей квартиры. Но он вдруг двинулся задом, снова захлопывая приоткрытшуюся дверь, больно схватил ее за руку, заламывая ее за спину и с силой толкнул от двери. Я еще не закончил, Валя. произнес он холодно и спокойно. Я же сказал, что нам надо поговорить. Она с изумлением смотрела на свое запястье, на котором тут же появилось несколько красных пятен. Теперь точно синяки появятся. Ее кожа очень нежная, любое неосторожное прикосновение оставляло след, а от такой жесткий захват сто процентов повлечет синие пятна. Ах ты, ах ты, Гад! прошептала она, поднимая на него полные слез глаза. Ты чего наделал? У меня теперь синяки останутся. Синяки пройдут. Перебил он ее. Сейчас не об этом. Я пришел к тебе, чтобы поговорить. Спокойно, без этих ваших бабских оскорбленных выпадов. Понимаешь, о чем я? Мы пока не имеем права привлекать внимание органов правопорядка. Это может стать мотивом для убийства. Они его все никак не найдут. Пристают ко мне с вопросами. А я при чем? Она морщилась, потирая ноющую руку. "А ты собралась ко мне в койку, оскалив зубы, которые точно стоили целого состояния? Это ли не матье, Оля? И у тебя, и у меня. Поэтому я пришёл, чтобы сказать: между нами всё как раньше. Ты мне очень нравишься. Ты хочешь за меня замуж? Пусть так и будет, но не сейчас. Прошло всего несколько дней с её гибели. Если мы с тобой станем кувыркаться в постели, то это Неприлично в конце концов, и вызовет подозрения. Перетерпим, хорошо? Она промолчала, все еще держась за руку. Красные пятна начали постепенно наливаться синевой. Вот и умница, я знал, что ты поймешь. Умная. Начал не с того. Прости. Он странно ухмыльнулся. И еще, я хочу тебя попросить не менять показания относительно моего алиби. А то захочется отомстить мне или ещё чего в твоей симпатичной голове произойдёт. Не надо этого делать, Оля. Не советую. И он уставил на неё взгляд, полный опасного предостережения. Ей стало немного не по себе. Я поняла. Хорошо. Сейчас вам лучше уйти. Тебе, Оля. Он улыбнулся одними губами. Не вам, а тебе. Между нами ничего не поменялось. Помнишь, Хорошо, тебе лучше уйти. Вот и умница! Глеб Владимирович сделал шаг вперед, поймал ее руку и приложился губами к синякам, которые сам же поставил. Всё проходит. Пробормотал он не громко, выпрямился и взялся за дверную ручку. И это пройдет. Как только она заперла за ним дверь, ее накрыло такой яростью, что она плохо контролировала себя, разбрасывая по квартире вещи. даже разбила пару чайных пар, решив мимоходом, что давно хотела от них избавиться, и ругательства выкрикивала, на которые раньше, как она думала, была не способна. Потом, пребывая в таком же бешенстве, начала прибираться. С яростью таскала пылесос из комнаты в комнату, со звоном выбрасывала осколки в ведро. Успокоил ее звонок в дверь. Соседи снизу, подумала Ольга, отпирая дверь, снова не глянув в глазок. Здрасте, чего вам? Она хмуро рассматривала явившегося к ней выходной сотрудника полиции. Кажется, капитан, кажется, Артамошин. Надо поговорить, он смело шагнул через порог. День её открытой двери, подумала она вяло. Все сегодня входят к ней без приглашения. Но в отличие от Власова, Артамошин, сбросив туфли, прошёл в кухню и попросил кофе. Она могла бы отказать, но неожиданно почувствовала, что и сама бы с удовольствием выпила чашечку. Ольга, простите, что беспокою вас в выходной день. Но дело очень срочное, и наш начальник, не безизвестный вам подполковник Степанов, попросил вас проведать. Произнёс извинительное вступление капитан, рассматривая её наряд холодными голубыми глазами. Попросил узнать, почему вы ему соврали. В смысле, Оля капнула кофе из турки мимо чашки прямо на пол и разозлилась. Когда я ему соврала? Как до утверждали, что в предположительный момент гибели Власовой Инги Сергеевны вы находились с Власовым Глебом Владимировичем, были вместе всю ночь. Вы так говорили. Говорила она беспечно дёрнула плечами, вспомнив опасный предупреждающий взгляд Власова. И что в связи с этим? Вы соврали, Ольга. Он взял чашку с кофе, которую она поставила перед ним, и кивком поблагодарил. Мы совершенно точно знаем, что вы соврали и хотели вас предостеречь. Пока еще не было протокола, вы можете поменять показания, но после того, как их запротоколируют, против вас может быть возбуждено уголовное дело по статье за дачу заведомо ложных показаний. Вы осознаете всю меру ответственности? Она молчала. Как интересно им стало известно, что она наврала. Она не была нигде и сидела весь вечер дома одна. Кто мог ее сдать? Жанка? С ней она столкнулась на лестнице, когда выносила мусор. Вряд ли Жанка Ментов не жалует и откровенничать с ними не станет. Как вам стало известно? – спросила Ольга, отпивая маленький глоток кофе. Вы говорили вечером по телефону несколько раз, пару раз со знакомыми, один раз с представителем вашего банка. Так? Оля пожала плечами, чувствуя, что краснеет. Она дура. Как можно забыть о том, что сейчас все проверить можно, и место ее нахождения в момент совершения звонка тоже? Так вот, говорили вы отсюда, Оля, и из вашей квартиры плюс-минус тридцать метров. Артамошин проникновенно глянул на нее. Вы же умная женщина, Оля, а вот это вряд ли. Если бы была умной, не стала бы влезать в эту чудовищную историю, и ведь инициативу проявила, никак не будь. Оля ляпнула Степану о том, что провела ночь с Власовым. Тот ее ни о чем таком и не просил. Теперь же, когда полиция дышит ему в затылок, вдруг решил, что ее болтовня дорого его стоит и можно использовать это в личных интересах. Буквально угрожал ей и за руку схватил. Она покосилась на запястье, как ожидалось, синяки расцвели буйным сизым цветом. Хорошо, вздохнула она. Под протокол, конечно, скажу правду. Я была дома. Не видела Власова тем вечером и ночь провела одна в собственной кровати. Отлично, Ольга, отлично, вы большая молодец. Артамошин одним глотком допил кофе, от барабанил по краю ее стола какой-то бравурный марш, резво поднялся на ноги и пошел в коридор. Значит, я могу своему начальнику доложить об этом? спросил Артамошин напоследок, перед тем как выйти из ее квартиры. О чем? Кратко глянула Оля. О том, что у Власова нет алиби. Он дождался, когда она кивнёт, и закрыл за собой дверь. Она вернулась в кухню, убрала со стола, вымыла чашки и турку, всё расставила по своим местам и пошла переодеваться. Не было смысла ходить по квартире в шёлковом сарафане и на каблуках. Свидание не состоится. Теперь она даже не знала, к худу это или к добру. Влезла под душ, смывая с себя благовонные масла, которыми натирала тело. Надела легкие шорты и футболку, взяла с низкого столика в гостиной книжку и уселась с ногами в кресло, чтобы подчитать. На часах было почти восемь. Она зачиталась, забыла о времени и нервно передернулась, когда в ее дверь снова позвонили. Отложив книжку, Оля взглянула на часы. Десять пятнадцать вечера. На улице заметно темнело. Она прошла к входной двери и взялась за замок. В дверной глазок она снова не посмотрела.